Глава тринадцатая Камбис провел бессонную ночь. Новое для него чувство ревности усилило его желание обладать египтянкой, которую он не мог еще назвать своей женой, так как по предписанию персидского закона царь не мог жениться на иноземке, пока она не освоится со всеми иранскими обычаями и не примет религии Зараастра, пророка и основателя зараастризма. По закону для Нететис требовался целый год приготовлений, чтобы сделаться женой персидского царя. Но что значил закон для Камбиса? Он видел воплощение его в своей собственной особе и находил, что для Нететис достаточно четырех месяцев, чтобы понять все учения магов, и затем можно будет отпраздновать свадьбу. Другие его жены казались ему в этот день ненавистными и даже возбуждали в нем отвращение. Уже в самой ранней юности его дворец был наполнен женщинами. Прекрасные девушки из всех частей Азии, черноглазые уроженки Армении, ослепительные белизны девушки с Кавказа, нежные девы с берегов Ганга, роскошные вавилонянки, златокудрые персиянки и изнеженные жительницы Медийской равнины все принадлежали ему». Кроме того, несколько дочерей благороднейших Ахименидов соединились с наследником престола в качестве его законных жен. Фидима, дочь благородного Атанеса, племянница Касанданы, матери Камбиса, была до сих пор его любимой женой. Или, по крайней мере, единственной женщиной, про которую можно было думать, что она дороже его сердцу, нежели покупная рабыня. Но вследствие дурного расположения духа царя и его присыщения и она представлялась пошлой и презренной в глазах царя, в особенности же, когда он думал о Нитетис. Ему казалось, что египтянка создана из элементов более благородных, более достойных его, чем другие. Все были льстивые продажные существа, а Нитетис – царевна. Другие присмыкались в прахе у его ног. Когда же он переносился мыслью к Нитетис – то видел, что она стоит так же прямо, величественно и гордо, как он сам. Отныне не только она должна была занять место Федимы, но он намеревался возвеличить ее так же, как когда-то его отец Кир возвысил свою жену кассандану Одна только не Тетти смогла помогать ему своими познаниями и советами, между тем, как другие жены – невежественные точно дети, жили только для того, чтобы заниматься нарядами и уборами, были мелочными интриганками и сплетницами. Египтянка должна была любить его, так как он был ее опорой, властелином, отцом и братом в чужой стране. «Она должна любить меня», — говорил он себе. И желание тирана казалось ему столь же веским, как и свершившийся факт. «Пусть Бартия остерегается», — проворчал он про себя, «иначе он узнает, что ждет того, кто вздумает стать мне поперек дороги». Нитетис также провела беспокойную ночь. В сборной женской зале, прилегавшей к ее комнатам, пели, возились и шумели до полуночи. Не раз узнавала она визгливый голос Багеса, шутившего и смеявшегося с подвластными ему женщинами. Когда, наконец, воцарилось спокойствие в обширных комнатах дворца, Она перенеслась мыслью на далекую родину, к бедной Тахот, грустившей о ней, и о красавце Бартии, который, по рассказам Креза, шел, может быть, на смерть. Потом, измученная продолжительным путешествием, она заснула в мечтах о Камбисе. Он приснился ей скачущим на своем вороном коне. Сбесившееся животное испугалась трупа Бартии, лежавшего поперек дороги, и сбросила с себя царя в волны Нила, которые внезапно сделались кровавыми. В ужасе она звала на помощь, но ее крик находил отголосок только у пирамид и делался все громче и ужаснее, пока она не проснулась от этого страшного эха. Но что это такое? Плачевный и дребезжащий звук, слышанный ею во сне, Еще и теперь его раздавался в ее ушах. Она распахнула ставни и выглянула в окно. Перед ее глазами раскинулся большой великолепный сад с бьющими фонтанами и длинными аллеями, орошенный утренней росой. Ничего не было слышно, кроме прежнего странного звука. Но и этот звук постепенно замер в утреннем ветре. Вскоре она услышала шум и гам вдали. Затем пробудилась жизнь в гигантском городе, после чего до нее стал доноситься глухой гул, подобный ропоту моря. Утренняя прохлада окончательно пробудила Нитетис, и потому она, не думая ложиться снова, подошла вторично к окну. Она увидела двух людей, выходивших из снимаемого ею дома. В одном из них она узнала Евнуха Багеса, разговаривавшего с прекрасной, небрежно одетой персиянкой. Фигуры приближались к ее окну. Нитетис спряталась за полуотворенный ставень и стала прислушиваться, так как ей показалось, что было произнесено ее имя. «Египтянка спит еще», — сказал Евнух. «Она, вероятно, устала с дороги». «Так отвечай же скорее», — проговорила персианка. «Неужели ты действительно думаешь, что мне может грозить опасность со стороны этой иноземки?» «Конечно, моя куколка». Что заставляет тебя предполагать это? Новая жена не будет слушаться моих приказаний, только повелений самого царя. И это все? Нет, мое сокровище. Но я знаю царя и умею читать в его лице так же хорошо, как в священных книгах. Так мы должны погубить ее? Это легко сказать, но трудно исполнить, моя голубка. Пусти меня, бесстыдник. Да ведь нас никто не видит а ты еще будешь иметь во мне нужду. Пусть будет так, но говори скорее, что надо делать. Благодарю мое сердце, Федима, и так на первый раз мы должны сидеть смирно и выжидать удобного случая. Когда уберется Крес, этот отвратительный лицемер, по-видимому, принимающий участие в египтянке, надо будет устроить ловушку. Разговаривавшие отошли так далеко, что не Тетис не могла понять ничего более. В немом негодовании она закрыла ставни и позвала служанок, чтобы они одевали ее. Теперь она знала своих врагов и понимала, что ее ожидают тысячи опасностей. Однако же она чувствовала себя гордой и свободной, так как должна была сделаться законной женой Камбиса. Никогда еще не было в ней так сильно чувство собственного достоинства, как теперь, при виде этих негодяев. Удивительная уверенность в победе наполняла ее сердце, в котором жила твердая вера в магическую силу правды и добродетели. «Что такое означал ужасный звук, слышанный мною сегодня утром?» — спросила она первую из своих персидских горничных, убиравшую ей голову. «Ты, вероятно, говоришь о звучащей меди, госпожа». Часа два тому назад я проснулась в испуге от каких-то странных звуков. Это была звенящая медь, повелительница моя. Она ежедневно служит знаком пробуждения для мальчиков из знатных семейств, которых воспитывают у царских ворот. Ты привыкнешь к этому звуку. Мы с давних пор даже и не слышим его. Напротив, мы просыпаемся именно от необычайной тишины, когда порой по праздникам его не бывает слышно». «Во всяком случае тебе можно будет наблюдать, как каждое утро, несмотря на холод или жару, водят купаться толпу мальчиков. Бедных детей уже на седьмом году от рождения берут от матерей, чтобы вместе с другими сверстниками воспитывать на глазах царя. Неужели они уже так рано ознакомятся с пышностью царского двора? О нет, бедным детям приходится очень плохо». Они должны спать на твердой земле и вставать с восходом солнца. Их кормят хлебом и водой с прибавлением незначительного количества мяса. О чем-либо другом, так же как и о вине, они не имеют никакого понятия. Иногда они даже бывают принуждены голодать и томиться жаждой по нескольку дней кряду без всякой необходимости. Говорят, что это делается для того, чтобы приучить их к лишениям. Когда мы живем в Пасаргаде, То в самый холод их непременно водят купаться. Если же мы проживаем здесь или в Сузах, то чем жарче печет солнце, тем труднейшие заставляют их делать прогулки. И такие закаленные, так сурово воспитанные мальчики превращаются в подобных сластолюбивых мужчин? Да ведь оно всегда так бывает. Чем дольше приходится голодать, тем блюда кажутся вкуснее. Такой знатный юноша, ежедневно видя весь этот блеск и будучи принужден переносить всякого рода лишения, в то же время знает, что он богат. Что же тут удивительного, если он, когда с него снимут узду, станет наслаждаться всеми радостями жизни с удовольствием в раз сильнейшем. А когда приходится выступать в поход или отправляться на охоту, тогда он не сетует, если случится поголодать или протомиться жаждою. Тогда он со смехом полезет в грязь, несмотря на тонкие сапоги и пурпурные шаровары, и уснет на камне так же спокойно, как на ложе из нежной аравийской шерсти. Посмотрела бы ты, какие штуки выкидывают мальчики, в особенности, когда знают, что царь смотрит на их упражнения. Камбис, вероятно, возьмет тебя когда-нибудь с собою, если ты попросишь его. А мне это знакомо. В Египте всю молодежь, как мальчиков, так и девушек, заставляют принимать участие в подобных телесных упражнениях. И мои мышцы также сделались сильными вследствие беганья, искусственных поз и игр в мечи и кольца. Как это странно. Мы, женщины, растем здесь как хотим и не учимся ничему другому, как только немножко ткать и прясть. Правда ли, что большая часть египтянок умеют даже писать и читать? Не почти всех дочерей знатных родителей учат этому. Клянусь, Митрой, вы должны быть умным народом. А у нас, кроме магов и писцов немногие учатся таким трудным наукам. Знатных мальчиков не учат ничему другому, как только говорить правду, быть послушными и храбрыми, почитать богов, охотиться, ездить верхом, сажать деревья и различать травы. Тот, кто хочет выучиться писать, должен впоследствии обращаться к магам, по примеру благородного Дария а женщинам даже запрещено заниматься подобными науками. Ну вот, теперь ты готова. Эта жемчужная нить, которую царь прислал тебе сегодня утром, великолепно подходит к твоим черным, как смоль, волосам. Позволь попросить тебя приподняться. А ведь эти башмачки слишком велики для тебя. Примерь вот эту пару. Ты сияешь точно богиня, но сейчас заметно, что ты еще не привыкла к широким шелковым шароварам и загнутым носкам башмаков. Пройдись только раз другой взад и вперед, и тогда ты даже и походкую превзойдешь всех персиянок. В эту минуту послышался стук в дверь, и вошел Евнух Багес, чтобы вести Нететис к слепой кассандане, где ее ожидал Камбис. Багес имел вид самого почтительного раба и рассыпался потоком самых льстивых и цветистых фраз, уподобляя Нететис солнцу, звездному небу, чистому источнику счастья и розовому саду. Ни Тетис не удостоила его ни единым словом, и с сильно бьющимся сердцем вошла в комнату матери-царя. Окна в этой комнате были завешаны занавесями из шелковой индийской материи зеленого цвета, смягчавшими яркий полдневный свет солнца, вследствие чего в комнате царил полумрак, благодетельный для глаз ослепшей царицы. Пол был устлан тяжелым вавилонским ковром, в котором ноги утопали точно во мху. Стены были покрыты мозаикой из слоновой кости, черепахи, серебра, малахита, ляпис-лазури, черного дерева и янтаря. Золотая мебель была застелена львиными шкурами, а стол, поставленный около касанданы, был сделан из чистого серебра. Она сама, одетая в платье из голубой материи, сидела на дорогом кресле. Ее белоснежные волосы были прикрыты длинной вуалью из самых тончайших египетских кружев, концы которой окружали ее шею и образовывали у подбородка огромный бант. В этой рамке из кружев лицо слепой шестидесятилетней старухи с его правильными чертами представлялось вполне прекрасным и вместе с высоким умом носило на себе отпечаток глубокой душевной доброты и теплого человеколюбия. Ослепшие глаза старухи были закрыты, но можно было ожидать, что если они откроются, то засияют, как две светлые кроткие звезды. Фигура сидящей обличала высокий рост. Вся она, стройная и величественная, была достойна великого и мягкосердечного Кира. На небольшой скамеечке сидела у ног старухи ее младшая, уже поздно родившаяся дочь Атосса, и вытягивала длинные нити из своей золотой прялки. Против слепой стоял камбис. А в глубине комнаты, полускрытый в тени, помещался египетский глазной врач Небенхари. Когда нетрезис переступила порог этой комнаты, царь пошел к ней навстречу и подвел ее к матери. Дочь Амазиса упала на колени перед почтенной царицей и с искренним чувством припала губами к ее руке. Добро пожаловать к нам, воскликнула слепая, положив свою руку на голову девушки. Я слышала о тебе много хорошего и надеюсь, что ты будешь мне доброй дочерью». Нитетис опять поцеловала нежную руку царицы и тихо проговорила. «Как я благодарна тебе за эти слова! Позволь мне называть тебя, супругу Кира, своей матерью!» Мой язык, привыкший произносить это сладостное имя, дрожит от восторга, что может теперь по прошествии многих недель снова произнести это слово «Мать моя». «О, я приложу всевозможные старания!» чтобы сделаться достойную Твоей доброты. Но я надеюсь, что и с Твоей стороны найду осуществление того, что обещает мне Твое милое лицо. Помоги мне своими советами и наставлениями в этой чужой стороне. Дозволь мне найти убежище здесь, у Твоих ног, когда мною овладеет тоска, и сердце не в состоянии будет в своем одиночестве перенести горе или радость. Будь для меня всем тем, что заключается в этих двух словах «Мать моя». Слепая почувствовала, что горячие слезы оросили ее руку. Она запечатлела нежный поцелуй на челе плачущей девушки и сказала, «Я вполне сочувствую тебе. Как мое сердце, так и мои комнаты всегда будут открыты для тебя. И подобно тому, как я от души называю тебя дочерью, так и ты с полным доверием называй меня матерью. Через несколько месяцев ты сделаешься женой моего сына» а затем, может быть, боги не спошлют тебе сокровище, которое заставит тебя забыть о матери, так как ты тогда сама познаешь чувство материнства». «Да не спошлет для этого Аурамазда свое благословение», воскликнул Камбис. «Я очень рад, мать моя, что и тебе пришлась по сердцу будущая жена моя. Я знаю, что ей понравится у нас, как только она ознакомится с нашими персидскими нравами и обычаями. Если она окажется понятливую то наш брак может быть совершен через четыре месяца». «Но закон», — хотела возразить Касандана. «Я приказываю через четыре месяца», — воскликнул царь. «И посмотрел бы я, кто осмелится восставать против этого. Теперь прощайте. Наблюдая за глазами царицы, Небенхари, и если моя жена позволит, то ты можешь в качестве ее земляка посетить ее завтра. Будьте здоровы, Бартия вам кланяется». Он уже находится в пути к топурам». Атосса молча отерла слезу, а Касандана сказала, «Ты мог бы оставить его с нами еще хотя бы на несколько месяцев. Твой полководец мегабис и без него сумеет наказать маленький народ топуров». «В этом я не сомневаюсь», — отвечал царь. «Но Бартия сам с нетерпением ожидал случая отличиться на воинском поприще. Поэтому-то я послал его в поход». «А разве он не остался бы охотно дома до начала Большой Массагетской войны, в которой можно приобрести больше славы?» — спросила слепая. «А если его пронзит топурская стрела?» — воскликнула Атоса. «Тогда ты будешь виноват в том, что помешал ему исполнить священнейший долг человека — отомстить за смерть нашего отца». «Молчи!» — крикнул комбис сестре. «Пока я еще не показал тебе, как должны вести себя женщины и дети». «Баловень счастья Бартия останется здрав и невредим, и заслужит на деле ту любовь, которую его ни за что ни про что осыпают в настоящее время». «Как можешь ты говорить подобным образом? Разве твоего брата не украшают все мужские добродетели? И разве виноват он в том, что не имел еще случая, подобно тебе, отличиться в бою?» – спросила Касандана. «Ты царь, и я уважаю твои приказания. Но сына своего...» «Я намерена пожурить за то, что он, неизвестно почему, лишает свою старую мать величайшей радости ее жизни. Бартия мог бы остаться и у нас до массагетской войны, но по своему упрямству ты устроил иначе». «Все, что я задумываю, бывает хорошо», — прервал Камбис, щеки которого побледнели. «Я не желаю никогда более говорить об этом деле». С этими словами он быстро вышел из комнаты и, сопровождаемый своей огромной свитой, никогда его не покидавшей, направился в приемную залу. Прошел уже целый час с тех пор, как Камбис оставил комнату матери. Анитетис все еще сидела у ног старухи вместе с очаровательной Атоссой. Персиянки прислушивались к рассказам новой собеседницы и не переставали расспрашивать о чудесах Египта. «О, как охотно я побывала бы в твоем отечестве!» – воскликнула Атосса. «Ваш Египет должен иметь совершенно иной вид, чем Персия, и все до сих пор виденное мною. Плодородные берега громадной реки, которые еще больше нашего Ефрата, храмы богов со множеством пестрых колонн, искусственные горы, называемые пирамидами, где погребены цари глубокой древности – все это должно быть удивительное зрелище». Но лучше всего мне представляются ваши пиры, во время которых мужчины и женщины могут непринужденно общаться друг с другом. А мы, жены персов, хотя и можем пировать в Новый год и в день рождения царя вместе с мужчинами, но нам строго запрещается разговаривать. И даже было бы сочтено неприличным, если бы мы вздумали поднять глаза. А как все иначе у вас? Клянусь, Митра и матушка, мне хотелось бы сделаться египтянкой так как мы, бедные, не более как ничтожные рабыни. А между тем я чувствую, что я дочь великого Кира и нисколько не хуже любого мужчины. Разве я не говорю правду? Разве я не могу повелевать и исполнять приказания? Разве я не мечтаю о славе? Разве я не могла бы научиться ездить верхом, натягивать лук, фехтовать и плавать, если бы только мне было позволено укрепить мои силы подобными упражнениями? Девушка вскочила со своего места. Глаза ее сверкали, и она размахивала веретеном, не обращая внимания на то, что лен спутался и нить оборвалась. «Подумай, что это совершенно неприлично», — уговаривала ее кассандана «Женщина должна со смирением подчиняться своей доле и не стремиться подражать мужчине». Но ведь есть женщины, живущие подобно мужчинам. У Фермадона в Фемисцири и у реки Ириса в Камане живут те амазонки, которые вели большие войны, и еще поныне ходят в воинских доспехах мужчин. От кого ты знаешь об этом? От моей няни, старой Стифанионы из Синона, привезенной нашим отцом в Пасаргаде в качестве военнопленной. «Я же расскажу тебе кое-что другое», — проговорила Нитетис. «И Мисцири и Камани, разумеется, есть множество женщин, носящих одежду мужчин и женщин военного сословия. Но все эти женщины не более как жрицы» имеющие обыкновение одеваться подобно воинственной богине, служению которой они посвятили себя. Они делают это для того, чтобы предстать перед молящимися как бы воплощением божества. Крест говорит, что войско амазонок никогда не существовало. Но греки, которые изо всего умели всегда сделать прекрасное сказание, превратили вооруженных девственниц в целую нацию воинственных женщин. Но ведь в таком случае они лгуны, — воскликнула разочарованная девушка. — Разумеется, — соглашалась не Тетис, — для Эллинов истина не так священна, как для вас. Сочинять подобные сказки и распевать их перед удивленными слушателями в прекрасных стихах известного размера они называют не ложью, а стихотворством. — Точь в точь, как и у нас, — сказала кассандана Ведь певцы, воспевавшие славу моего супруга, удивительным образом извратили и разукрасили историю юных лет Кира. Однако же их не называют за это лгунами. Но скажи мне, дочь моя, неужели справедливо, что эти эллины прекраснее других людей и гораздо более сведущие во всех искусствах, чем египтяне? Об этом я не могу судить. Наши художественные произведения так отличны от произведений искусства эллинов. Когда я входила в наши громадные храмы, чтобы помолиться, то мне всегда казалось, что я должна упасть в прах перед величием богов, и просить их не уничтожать меня, маленького червя. Но на ступенях храма Геры в Самосе я воздела руки к небу и с восторгом благодарила богов за то, что они сотворили землю столь прекрасной. В Египте я всегда думала, как меня учили, что жизнь есть сон, а к настоящей жизни мы пробудимся только в смертный час в царстве Азириса. А в Греции, я думала... «Я рождена для жизни и наслаждений благами этого мира, который цветет и сияет передо мною в такой дивной красе!» «О, расскажи нам побольше о Греции!» — воскликнула Атосса. «Но пусть Небенхарис сперва сделает перевязку на глазах матери!» Глазной врач, высокий серьезный человек, в белой одежде египетских жрецов, принялся за свое дело и по окончании его молча удалился в глубину комнаты после того, как Нететис дружески приветствовала его. В комнату вошел Евнух и осведомился, может ли Крес засвидетельствовать свое почтение матери царя. Вскоре затем явился Лидийц, и в качестве старого испытанного друга царского дома был принят с сердечной радостью. Неугомонная Атос бросилась к нему на шею, царица протянула ему руку, а Нететис приветствовала его как нежно любимого отца. «Приношу благодарность богам, что они допустили меня снова увидеться с вами», — воскликнул бодрый старик. «В мои лета нужно смотреть на всякий год, как на незаслуженный дар со стороны богов. Между тем, как юность считает жизнь за нечто законное, за собственность, составляющую ее исключительное достояние». «Как завидую я твоему радостному воззрению на мир». Со вздохом проговорила Касандана. «Я моложе тебя, но каждый новый день, рассвета которого боги не дозволяют мне видеть, я считаю новым наказанием бессмертных». «Неужели это говорит супруга великого Кира?» спросил Крес. «С каких пор исчезла надежда и уверенность из мужественного сердца Касанданы? Говорю тебе, ты прозреешь снова, и, подобно мне, станешь благодарить богов за счастливую и глубокую старость». Кто был серьезно болен, тот сумеет восторг 100 крат более оценить то счастье, которое дается нам здоровьем. Кто был слеп и снова прозрел, тот, несомненно, принадлежит к избранным любимцам богов. Представь себе только восторг, который охватит тебя, когда после многих лет мрака ты снова увидишь блеск солнца, черты дорогих твоему сердцу лиц и всю красу мироздания и признайся, что торжественность этой минуты может вознаградить за целую жизнь, проведенную во мраке и слепоте. Когда ты будешь исцелена в старости, то для тебя настанет новая юная жизнь, и я предчувствую, что ты согласишься с моим другом Салоном». «А что такое, — он говорил, — спросила Атосса. Он желал, чтобы мемнерм Калафонский, утверждавший, что приятная жизнь кончается шестидесятым годом, исправил свои стихи и вместо шестидесяти написал восемьдесят. «О нет!» — воскликнула Кассандана. «Такая продолжительная жизнь устрашила бы меня даже и тогда, если бы Митра соблаговолил возвратить мне свет очей моих. Лишаясь моего супруга, я уподобляю себя путнику, блуждающему в пустыне без цели и проводника. Ты забываешь о своих детях» и об этом государстве, которое образовалось и возвеличилось на твоих глазах. О, нет, но дети более не нуждаются во мне, а властитель этого государства не желает обращать внимание на советы женщины». При этих словах Атос схватила правую, а не Тетис – левую руку царицы, и египтянка воскликнула. «Ради твоих дочерей, ради нашего счастья, ты должна желать себе долговременной жизни». «Что стали бы мы делать без твоего покровительства и твоей помощи?» Касандана улыбнулась и едва слышно проговорила. «Вы правы, дети мои. Вы будете иметь нужду в матери». «По этим словам я узнаю супругу великого Кира», — воскликнул Крес, целуя одежду слепой. «Говорю тебе, Касандана, что в тебе будут нуждаться, и причем, может быть, очень скоро». Камбис – это твердый металл, который, ударяя обо что-нибудь, отовсюду извлекает искры. Твоя обязанность – заботиться о том, чтобы эти искры не заронили пожара в кругу тех, кто всего дороже твоему сердцу. Одна ты можешь сдерживать вспышки царя своими увещаниями. Только одну тебя он считает равную себе по происхождению, он презирает мнение людей, но ему неприятно порицание матери». Поэтому твоя обязанность — оставаться на своем посту в качестве посредницы между царем, государством и своей семьей и заботиться о том, чтобы гордость твоего сына не была унижена карою богов вместо твоего порицания. «О, если бы у меня была возможность достигнуть этого!» — отвечала слепая. «Но как редко мой гордый сын обращает внимание на советы своей матери!» Но он, по крайней мере, принужден будет выслушивать, что советует ему мать, — возразил Крез. Уже и этим будет достигнуто многое, потому что если бы он даже и не последовал твоим наставлениям, то все-таки они, подобно голосам богов, будут звучать в его груди и удерживать его от многих проступков. Я останусь твоим союзником, так как и я, которому отец, умирая, поручил помогать сыну советом и делом, Решаюсь иногда противопоставлять мое смелое слово его сумасбродствам. Из всего двора мы двое – единственные люди, порицания которых он боится, и станем добросовестно исполнять свой долг увещателей. Ты из любви к Персии и к твоим детям, я из благодарности к великому человеку, который некогда даровал мне жизнь и свободу. Я знаю, ты сетуешь, что не воспитала его иначе. Но позднего раскаяния следует избегать как вредоносного яда. Не раскаяние, а улучшение – вот целительное средство для ошибок мудрых, так как раскаяние терзает сердце, а улучшение наполняет его благородной гордостью и заставляет его биться свободнее. «У нас в Египте, – сказала Нитетис, – раскаяние считается даже в числе сорока двух смертных грехов». «Ты не должен терзать своего сердца», — гласит одна из наших заповедей. «Этими словами», — кивнул старик Крез. — «ты напоминаешь мне, что я взялся обучать тебя персидским обычаям, религии и языку. Я охотно удалился бы в Барену, город, подаренный мне Киром, чтобы отдохнуть там в мирной и очаровательнейшей из горных долин. Но остаюсь здесь ради тебя и ради царя» и буду продолжать заниматься с тобой персидским языком. Сама Касандана посвятит тебя во все обычаи, которым следуют женщины при здешнем дворе. А верховный жрец Арапаст, по приказанию царя, ознакомит тебя с учением иранской религии. Нитетис, до тех пор радостно улыбавшаяся, теперь опустила глаза и, понизив голос, спросила. «Неужели я должна отречься от богов моей родины, которым я молилась до настоящего дня?» и которые постоянно не спосылали мне свои милости. Разве я смею и могу забыть их? Ты обязана, можешь и даже непременно должна сделать это, выразительно проговорила Касандана, так как жена не должна иметь никаких друзей, кроме друзей мужа. А так как боги – самые могущественные, верные и первые друзья мужа, то в качестве жены ты обязана почитать их. И подобно тому, как ты заперла бы двери другим женихам, ты должна отвратить свое сердце от богов и суеверия своего прежнего Отечества. «Притом же», — сказал Крез, — «ведь у тебя не отнимают богов. Они будут существовать для тебя, только под другим именем. Подобно тому, как истина вечно остается неизменной, станешь ли ты называть ее Ма на языке египтян или «актея» по-эллински, так никогда и нигде не изменяется и сущность божества». Возьми пример с меня, дочь моя. Когда я еще был царем, то с неподдельным благоговением приносил жертвы эллинскому Аполлону и нисколько не предполагал оскорбить этим делом набожности лидийского бога солнца Сандона. Ионийцы искренне поклоняются азиатской кибели, богине плодородия. А теперь, после того, как я превратился в перса, Я с молитвою воздеваю руки к Митре, Аурамазде и прекрасный Анахит, богине любви. Пифагор, учение которого не чужды и тебе, молится только одному божеству. Он называет его Аполлоном, потому что от этого божества, так же, как от Бога Солнца у Эллинов, исходит чистый свет и гармония, которая для него превыше всего. Наконец, Ксенофан Калафонский, поэт-сатирик и философ насмехается над многоразличными богами Гомера и возводит на престол единое божество, неутомимо созидающую силы природы, сущность которой составляют мысль, разум и вечность. Из нее произошло все, она есть сила, остающаяся вечно равную самой себе, между тем, как материя мироздания в постоянном изменении возобновляется и дополняется». «Неудержимое стремление к высшему существу, в котором мы могли бы найти опору, когда недостает наших собственных сил. Странное, живущее в нашей душе влечение иметь молчаливого поверенного для всех страданий и радостей, волнующих наше сердце. Благодарность наша при виде этого прекрасного мира и всех благ, которые так щедро расточаются на нашу долю, мы называем благочестием. Сохрани в себе это чувство». Но обдумай, что миром управляют не отдельно египетские, греческие и персидские боги, а что все они – суть одно, единое и нераздельное божество. В каких бы различных и многообразных видах не представляли и не изображали его, и что оно держит в своей власти судьбы всех людей и народов. Персиянки с удивлением прислушивались к словам старика. Вследствие неразвитой способности понимания они не могли следить за течением мысли Креза. Но Нитетис вполне поняла его и воскликнула. «Ладикея, моя мать, ученица Пифагора, преподавала мне нечто подобное, но египетские жрецы называют эти воззрения греховными, а их изобретателей богохульниками. Поэтому я старалась подавить в себе подобные мысли. Теперь же я не буду более делать этого. То, во что верит мудрый и достойный Крез, не может быть безбожным. Пусть приходит Арапаст. Я готова внимать его учению и превратить нашего Амона, бога Фив, в Аурамазду, а Исиду или Гогор – в Анахид». «Я буду с благоговением взирать на божество, объемлющее весь мир, которое заставляет и здесь все зеленеть и цвести, и изливает радость и утешение в сердца персов, обращающихся к нему с молитвой». Крес улыбнулся. Он полагал, что Нететис не так легко отречется от богов своей родины, потому что ему была известна непоколебимая привязанность египтян к старым традициям и ко всему привитому воспитанию но он не принял соображение, что мать Нитетис была Эллинка и что учение Пифагора не осталось безызвестным дочерям Амазиса. Наконец, он не подозревал горячего сердечного желания девушки приобрести благосклонность гордого властелина. Сам Амазис, несмотря на свое глубокое уважение к самоскому мудрецу, на свою податливость к влиянию Эллинов и на вполне заслуженное звание свободномыслящего египтянина, Скорее пожертвовал бы жизнью, чем променял бы своих многообразных богов на общее понятие о божестве. «Ты понятливая ученица», — сказал Крес, кладя руку на голову девушки. «В награду за это тебе будет разрешено каждое утро и после полудня до захода солнца или посещать Касандану или принимать Атоссу в висячих садах». Это радостное известие было принято громким восклицанием восторга со стороны молодой персиянки, а египтянка отвечала взглядом, полным благодарности. «Кроме того», — продолжал Крес, — «я привез вам из Саиса шары и обручи, чтобы вы могли забавляться играми по-египетски». «Шары?» — с удивлением спросила Атосса. «Что же мы будем делать с тяжелыми деревянными шарами?» «Не беспокойся», — смеясь сказал Крес. «Шары, о которых идет речь...» У нас сделаны очень аккуратно и изящно, из надутой воздухом рыбьей шкуры или кожи. Их может бросать двухлетний ребенок. Между тем, как вы не были бы в состоянии поднять один из тех деревянных шаров, которыми играют персидские мальчики и юноши? Довольно ли ты мной, не Тетис? Как благодарить мне тебя, мой отец? Послушай еще раз, как будет разделено твое, вре... как будет разделено твое время в течение дня. Утром посещение Касанданы, разговор с Атоссой и слушание наставлений достойной матери. Слепая утвердительно кивнула головой. «Около полудня буду являться к тебе я и, разговаривая о Египте и о твоих родных, если ты согласна, давать тебе уроки персидского языка». Нететис улыбнулась. «Через день будет приходить к тебе Арапаст, чтобы посвящать тебя в религию персов». Я приложу все старания, чтобы как можно быстрее понимать его. После обеденное время ты будешь проводить с атоссой сколько захочешь. Довольно ли ты? О, крес, воскликнула девушка, целуя руку старика.